Глава третья. Луиза Ивановна умерла ночью. Накануне вечером всё было как обычно. Она почитала Кирюши, проверила у Дарьи задания по математике, обсудила с Галиной Ивановной, что готовить на завтра. Анна пришла поздно, заглянула к свекрови. Та спала, горел маленький ночничок, лежала на столике книжка с закладкой а утром Анна услышала истошный крик дочери. «Мама! Иди скорее! С бабушкой плохо! У неё рот открылся!» Луиза Ивановна была мертва. Она подвязала ей косынкой подбородок, сложила руки на груди, зачем-то подоткнула одеяло, словно пыталась сохранить последнее тепло. Стала на колени рядом с кроватью, опустила голову на краешек и разрыдалась. Не уберегла. Милый, родной, светлый человек. Всех успокаивала, детей мирила, когда ссорились. Её подбадривала и всегда во всём оправдывала. Ни одного упрёка за всю жизнь. Глаза опустит, если не согласна, и в сторону отойдёт. Как она Юру любила, гордилась им. А потом мужественно приняла его перерождение в беспомощного тупого ребёнка. В дверях комнаты столпилась вся семья. Татьяна, дети, Галина Ивановна, Юра. Все, кроме Ирины, плакали. Ирина успокаивала Юру, вытирала ему слезы. «Мама, я боюсь!» — всхлипнул Кирюша. «Мама, боюсь!» — повторил Юра. Ей нельзя распускаться, она потом поплачет. Анна поднялась с колен, вытерла лицо. «Даша, Кирюша...» «Бабушка умерла, но вы её не бойтесь». «Она теперь всё время такая будет?» — спросил Кирилл. «Мама, она попадёт на небо, в рай?» — спросила Даша. «Да, конечно, только в рай. Тётя Вера тебе объяснит». «Я объясню». Татьяна обняла детей и увела. «Юрочка», — позвала Анна, — «подойди, посмотри на свою маму». Юра нехотя приблизился он из подлобья посмотрел на луизу ивановну тетя пахая некрасивая юрочка простонала анна это твоя мама она умерла юра у нас большое горе мама дай кафетку он дернул анну за халат его нельзя травмировать вмешала серина юрочка пойдем тетя даст тебе конфетку «Его нельзя травмировать!» Она закрыла руками лицо. «Его нельзя! А меня?» «А ты поплачь тихонько», — сказала Галина Ивановна. «Поплачь, пока дети не видят». «Ой, бедолага!» — тихо проголосила она. «Такая женщина!» «Мучилась, а не стона, не жалобы. Святая была. Ты поплачь!» а потом я её сама обмою, одену. Я умею, мы с ней всё уже обговорили. Синий костюм, белая блузка, и в морг не надо. Нечего ей там нагишом в холодильнике лежать. Позвони, они приезжают, укол какой-то делают, чтобы не запахло. Ну давай, видишь, слёзы кончились. Всё на тебе, всё на тебе, Анюточка. Крепись. Ты уж организуй, чтобы похороны завтра, крайний срок послезавтра. Давай, девочка, ничего, нужно держаться. На кладбище, кроме близких, приехали три давние подруги Луизы Ивановны, Костя и Вера. Игорь Самойлов прислал роскошный венок, коллеги, Анна попросила никого не приходить, тоже прислали венок. Костя пытался уговорить Веру не ехать на скорбную панихиду, но она решительно воспротивилась. Непременно хотела в тяжёлую минуту быть рядом с Анной и детьми. Он решил, что искажённое болью лицо жены — свидетельство её переживаний. Но когда гроб уплыл под землю в печь крематория, и Анна стала приглашать на поминки, Вера отказалась. «Извини, я не могу, кажется, началось» костя стоило больших трудов не подхватить её и не броситься со всех ног с кладбища. «Ладно», — кивнула безучастно Анна, потом чуть улыбнулась. «Всё будет хорошо, Верочка». Она не могла сразу сообразить, что нужно делать. «Костя, возьмите мою машину и в клинику. Вызовите Елизавету Витальевну». Она поцеловала Веру и подумала о том, что несколько минут назад эти же губы прикасались к покойнице. Жизнь кончается и начинается. Утром в клинике было две достопримечательности, на которые бегали смотреть все сестрички. Жена доктора Колесова в дородовой палате и сам Колесов, серый от волнения и бессонной ночи. Настя донесла ани Сергеевне, что Константин Владимирович сломал все карандаши в своем кабинете, и вообще его никто никогда таким не видел. «За страдания мы его теперь полюбим», — заключила Настя. «А всегда был такой суровый, прям сверхчеловек». Анна накануне несколько раз звонила и знала, что роды будут не скорыми Вере делали обезболивание и давали снотворное. Анна поднялась в родильное отделение. Схватки у Веры уже шли с интервалом в 15 минут. Держалась она молодцом. Тихо попросила Анну. «Уведи Костю». Боюсь, что у него будет разрыв сердца. У себя в кабинете Анна поставила перед Костей чашку с кофе и заставила съесть бутерброд. Мне Вера рассказывала, что в повести какого-то, не помню латиноамериканского писателя, муж не выдержал страданий рожавшей жены и полоснул себя ножичком по горлу. «Я велю все скальпели убрать от тебя подальше». Жизненная история. Костя торопливо глотал горячий кофе. Ань, Ведь она не очень страдает. Вася Климчук — отличный анестезиолог. Отличный. И Елизавета Витальевна — отличный специалист. И Маша Овчаренко — замечательная акушерка. Только ты, оказывается, скрытый невротик и психопат. В конце концов, кто у нас психотерапевт? Ты или я? Разве я? Она — это самый тяжёлый момент в моей жизни. Он же самый счастливый. «Через два часа ты станешь отцом». «Костя, давай ты не будешь присутствовать при родах». «Ни за что. Я все-таки врач». «Разве ты?» — вернула ему Анна вопрос. «Тогда только через инъекцию реланиума. Пусть Маша сделает тебе укольчик. А то начнешь в самый ответственный момент валиться в обмороки. Мне там бригаду реаниматологов держать негде». Костя, как и все в родовой палате, облачённый в халат, бахилы с лицом закрытым маской, из-за спинок у и врачам не видел момента рождения сына. Только красное, искажённое невероятным напряжением потуги, лицо Веры. Что-то мокрое, членистоногое оказалось в руках Елизаветы Петровны. Послышался шум отсоса, из носа младенца отсасывали слизь, шлепок и тонкий пронзительный крик. «Подойдите, Константин Владимирович», пригласила Елизавета Витальевна и протянула ему малыша. Костя уставился на него и испуганно затряс головой. Маленькое орущее создание было страшно взять в руки. «Костя, ну что он?» Вера тяжело дыша вытягивала шею. «Ну, смелее». Елизавета Витальевна взяла одну Костину ладонь, подложила ее под голову малыша другую под спинку «Шагните!» Она заставила его склониться к Вере. «Костя, ну что он?» — повторила Вера. «Потрясающе!» Костя вернулась речь. «Человек, человечище! Верочка, он на тебя похож, красивенький!» Теперь Елизавете Витальевне пришлось уже уговорами и силой отнимать у него младенца — и отгонять отраженицы. Дайте обработать, у нас ещё второй на подходе. За долгую профессиональную жизнь Елизавете Витальевне довелось принять сотни детей у цыганок и у детей членов ЦК КПСС, у пятнадцатилетних девчонок и у пятидесятилетних впервые рожавших женщин. Елизавета Витальевна никому бы не призналась, что каждый раз первый крик ребёнка вызывал у неё восторг буквально физиологический. Елизавета Витальевна слышала о коммерсантах, которые успехи в бизнесе ставили выше сексуального удовольствия, и жалела их, бедняжек. Она помнила восторги любви в молодости, но они прошли. А этот восторг не терял своей остроты. Она даже испытывала некоторую неловкость перед врачами других специальностей словно обманула коллег и выбрала себе самое лучшее. «Разве можно сравнить? Прыщик залечить или человека родить?» Они принимали второго ребёнка. «А вот и девочка!» — объявила акушерка Маша. «Как девочка?» — одновременно воскликнули Костя и Вера. «Неужели недовольны?» — усмехнулась Елизавета Витальевна. «Можем обратно вложить», — подхватила Маша. «Авось рассосется». Ультразвук хорошо показывал только одного мальчика. Второй ребенок лежал спинкой. Решили, что близнецы — мальчики. И вдруг такой сюрприз. Вера и Костя смотрели на ребенка и не могли поверить своему счастью. И мальчик, и девочка — королевская пара. «Верочка, какая ты у меня умница!» «Как хорошо, что ты много ела!» «И это говорит врач», — рассмеялась Елизавета Витальевна, которая постоянно журила Веру за лишние килограммы. «Уж скорее вы, папаша, отличились!» «Костенька!» — проговорила Вера охрипшим голосом. «Какой ты умница!» Она удивлялась тому, что находит силы говорить, думать, вообще существовать. То чудовищное напряжение, которое потребовалось, чтобы через боль вытолкнуть из себя младенцев, казалось, должно было вывернуть всю ее наизнанку. Вера не могла шевельнуть рукой от усталости, но в то же время не хотела, чтобы от нее уносили детей. Однажды на даче она увидела, как чинилась собака. Новорожденных слепых щенят собака истово облизывала, переворачивала их живота на спину, умывала своим длинным языком подталкивала к соскам. Вере вдруг захотелось сделать нечто подобное. Если не облизывать их, то гладить, трогать, целовать, приложить к груди. Она сейчас же встанет и пойдет за детьми, которых уносят Как спортсмен, который рухнул на финише, но услышав, что он чемпион, вскочил, ликуя от счастья. Елизавета Витальевна отлично знала, что происходит с Верой. Через несколько минут молодая мать снова почувствует страшную усталость. «Идите, голубчик!» Елизавета Витальевна решительно выпроводила Костю. «Дальше ничего интересного для вас не будет, а нам еще несколько шовчиков надо наложить». В детскую Костю тоже не пустили. Под насмешливо понимающими взглядами медперсонала он слонялся по коридору и дождался, когда Веру на каталке повезли в палату. Она чуть приоткрыла глаза и слабо улыбнулась ему. Костя помог сестричке переложить жену на кровать. Родив двух малышей, Вера почти не похудела, только её тело стало мягче и рыхлее. Она не спала, держала Костю за руку, но глаза у неё были закрыты. Усталость, возбуждение и лекарственные препараты, которые ей вводили, порождали в мозгу причудливые картинки. «Где тут наша мать-героиня?» В палату вошла Анна. «Молодчина!» Она поцеловала Веру, которая открыла затуманенные глаза и улыбнулась. «Подпольщики! Всех перехитрили! Мальчик и девочка! Детки отличные! Два килограмма триста и два двести! Отличный вес для двойни!» «Ты их видела?» — спросила Вера. «Что они сейчас делают?» «Бегают по комнате!» Рассмеялась Анна. «Спят, естественно. Педиатр их уже смотрела. Все рефлексы в норме, никаких отклонений. У мальчика такое выражение лица». Анна насупила брови, зажмурила глаза и вытянула губы трубочкой. «Недовольная, строгая. А у девочки губка вперёд, капризуля будет». Вера и Костя переглянулись. Им страстно хотелось увидеть детей. «Даже речи быть не может», — она угадала их мольбу. Мы специально не делали палат, где матери лежат с ребёнком. За тобой, Вера, самой сейчас уход нужен. А там, в детской, постоянно врач и сестра находятся. И ты, и дети должны по меньшей мере пять часов отдыхать. Костя, ты меня понял? Пойдём, пусть Вера поспит. Костя наклонился к жене, прошептал ей что-то на ухо, поцеловал и снова принялся шептать. «Костя!» — позвала Анна. «Дай ей отдохнуть». Анна смотрела на них с завистью. Переживая из-за веры, она сама почувствовала природную женскую тягу — выносить и родить ребёнка. Тело, сознание вспомнили удивительное ощущение беременности, отрешённое упоение собственной значимостью, словно ты хранишь и вынашиваешь самые главные секреты мира. Она даже толком не видела, как рос Кирюша. Она не имеет права поддаваться инстинктам. «У неё есть дети. Всё. Хватит». «Всё, Костя, хватит», — сказала Анна. Они вышли в коридор. Костя уговаривал одним глазком глянуть на детей. «Ты нахально используешь моё и собственное служебное положение», — отрезала Анна. В клинике только и разговоров о том, как доктор Колесов, такой всегда сдержанный и строгий, носится с выпученными от страха глазами. «Ань, ну две секунды». «Только глянуть», — конючил Костя. Его совершенно не волновало, что думают о нем окружающие. После бессонной ночи и ужасных волнений в какие-то моменты он проклинал свое семя, которое заставило Веру так мучиться, не хотел никаких детей, а только ее живую и здоровую. После ошалелого счастья, когда он увидел их, крохотных, мокрых, совершенно равнодушных к свету, на который они явились, — Почувствовал к ним животную-звериную привязанность, стремление охранять, беречь, зубами рвать любую угрозу. После всех этих переживаний его не беспокоило ничто чужое, и народное: Мнения, взгляды, сплетни, желания или нежелания. Это было необъяснимо, но это было. Сорок недель назад две его маленькие клеточки с хвостиками безо всякого Костиного конкретного задания оплодотворили две другие клетки Верины, гораздо большие. Сперматозоид рядом с женской клеткой выглядит как теннисный шарик рядом с арбузом. На этом его, Костино, дело было закончено. Но сейчас он чувствует себя покорителем Вселенной. Он никогда и ничем так не гордился, как этими детишками. Его распирает от чувств, название которым он даже не может подобрать. Ему кажется, что он сам выносил и родил своих детей. Мальчика и девочку. В кроватках детской палаты лежали девять младенцев. «Мои третий и четвертый», — сказал Костя шепотом с порога. Дальше его не пустили. «Четвертый и пятый». — рассмеялась дежурная сестра. — Да? — разволновался Костя. — А бирочки на них есть? А кто девочка, а кто мальчик? Сестра открыла рот, чтобы пуститься в объяснение, но она решительно воспротивилась и вытащила Костю за дверь. — Теперь я понимаю, — сказала она, — почему многие мужчины напиваются вдрызг после рождения детей. Они просто трогаются умом. Когда родилась Дашка, Юра с друзьями попали в вытрезвитель. «Ты домой поедешь?» «Что ты? Через пять часов можно будет подняться к Вере, принесут детей. Она первый раз будет их кормить». «Значит, вытрезвитель отменяется. Но я могу тебе налить рюмку коньяку у себя в кабинете. Давай выпьем за заверено здоровье и здоровье детей». Она вышла на минуту в приемную, чтобы дать поручение Насте, а когда вернулась, Костя спал, сидя на диване, и свесив голову на грудь. Анна подняла его ноги, положила на диван, под голову подсунула свое пальто. Костя заливисто всхлипнул и захрапел. Мужики облюбовали диван в ее кабинете. Так и норовят завалиться на нем спать.